Они не сказали, что с ним. И хозяину не сказали. Допрашивала она, наклонившись ко мне. Да вам-то чего волноваться? Говорите, что давно пора дать ему по мозгам, а теперь, когда ему дали, у вас такой вид, будто вы в него влюблены? Ха, сказала она, шутка. Я посмотрел на часы. Хозяин задерживается, надо полагать, что повез грозу защитника в больницу. она молча глядела на стол и кусала губу. потом вдруг встала, подошла к вешалке, надела пальто, насадила на голову шляпку и двинулась к двери. я повернул ей вслед голову. у двери она остановилась и сказала, крутя ручку: "Я ухожу и хочу запереть. Не пересесть ли вам в свой собственный кабинет?". я поднялся и вышел с приемным. Средне говоря, не сказав ни слова, захлопнула дверь, быстрым шагом пересекла приёмную и скрылась в коридоре. Я стоял и слушал удаляющийся стук каблуков по мраморному полу. Когда он затих, я вышел в кабинет, уселся у окна и стал смотреть, как шарит по крышам пальцы речного тумана. Однако, когда зазвонил телефон, я уже не любовался романтическим туманным пейзажем. вечернего города, а сидел над опрятными, успокоительными налоговыми выкладками под лампой с зеленым абажуром. Звонила Сэдди. Она сказала, что звонит из университетской больницы, что Том Старк все еще без сознания. Хозяин тоже тут, но она его не видела. Насколько она понимает, я ему зачем-то нужен. Итак, Сэдди отправилась туда. «Шнырять в антисептическом полумраке». Я отложил опрятные успокоительные налоговые выкладки и вышел на улицу. Съев у ларька бутерброд с чашкой кофе, я поехал в больницу. Хозяина я нашел в приемной одного. Вид у него был мрачный, и я спросил, как Том. Оказалось, что он в рентгеновском кабинете, но пока ничего не ясно. Им занимается доктор Стэнтон, А еще один специалист вылетает специальным самолетом из Балтимора для консультации. Потом он сказал: "Я хочу, чтобы ты съездил за Люси. Надо ее привезти сюда. Там на ферме, наверное, еще не было газеты". Я сказал, что еду и двинулся к двери. Он окликнул меня, я обернулся: "Джек, ты как-нибудь это помягче ей скажи. Но、ну, подготовь ее что ли". Я сказал, что постараюсь и ушел. Понятно, дела были не важные, если требовалась такая подготовка. И пока я ехал по шоссе на встречу огням машин, устремившихся на субботний вечер в город, я думал, какое это будет веселое занятие — подготовлять Люси. И когда я шел по дористайческой цементной дорожке к тускло светящимся окнам белого дома, Я думал о том же самом, а потом я стоял в гостиной в окружении резного ореха, красного плюша, карточек для стереоскопа, мольберта с портретом малярика и подготавливал Люси, и в занятии этом не было решительно ничего веселого. Но она держала себя в руках. «Боже мой», — сказала она негромко, — «боже мой». И потом с белым окаменевшим лицом одну минуту я возьму пальто. Мы сели в машину и поехали в город. Мы не разговаривали. Только раз я услышал: "Боже мой!" Но обращалась она не ко мне. Я решил, что она молится. Когда-то она ходила в захолустный баптистский колледж, где на это не жалели времени и привычка могла сохраниться. Затем я проводил ее в приемную. где сидел хозяин и опять не увидел ничего веселого. Его большая голова медленно перекатилась на высокой спинке кресла в ситцевом чехле, и глаза уставились на нее с святастого узора, как на чужую. Она не подошла к нему, а остановилась посреди комнаты и спросила, как он. Глаза у хозяина загорелись, и он вскочил с кресла. «Все нормально, слышишь?» — сказал он. «Все будет нормально, поняла?» «Как он?» — повторил Алисию. «Слышишь, что я тебе говорю? Все будет нормально!» — прорычал он. «Ты говоришь, что говорят врачи!» — лицо его обжигает.